«Почти по всей окружности острова в обоих портах у батареи волнореза и кормы она понизилась на один фут, и если понижение будет продолжаться, волны начнут захлестывать побережье. Если же Стандарт-Айленд потеряет устойчивость, он затонет через несколько часов. комодор Симкоу хотел бы скрыть эти обстоятельства»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 гибель. Ежечасно, в течение дня по распоряжению Комодора Симкоу отмечается положение ватерлинии. Она продолжает понижаться. Следовательно, вода продолжает просачиваться в отсеке медленно, но непрерывно и неодолимо. Вместе с тем портится и погода. Небо принимает оттенок свинцовый, медный, красноватый. Барометр падает все быстрее,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 она может обрушиться. Идем в поле и переждем там бурю». «Это циклон», — добавляет король Маликарлии, указывая на барометр, упавший до 713 миллиметров. Действительно, плавучий остров попал в один из тех циклонов, которые действуют как мощные конденсаторы.